«Перемен экономических много», — отозвался Зосимов. «Чем объяснить?» — прицепился Разумихин. «А вот именно закоренелую, слишком неделовитостью и можно было объяснить». «То есть, как это-с?» «А что отвечал в Москве вот лектор-то на вопрос, зачем он билеты подделывал?» «Все богатеют разными способами, так и мне поскорее захотелось разбогатеть».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 Лужин побледнел и закусил губу. «Слушайте, сударь, меня!» Начал он с расстановкой сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь. «Я еще Давича С первого шагу разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать еще более. Многое я мог бы простить больному и родственнику, но теперь...» Вам никогда. -с.